За оставшиеся два урока Харуюки успел более-менее переварить карри, которое он съел на порос с черноснежкой. Бросив «Напишу, как закончу». Отправившийся на секцию Чиюри, он вышел наружу. Будь на дворе прошлая неделя, он сразу направился бы к выходу, подключил бы нейролинкер глобальной сети и начал утолять информационный голод. Но должность председателя комитета по уходу лишила его этой радости. Однако сложившаяся ситуация его удивительным образом не раздражала. Более того, выполнять комитетскую работу он шёл с радостью. Над головой было, как всегда, облачно. Но дождей сегодня, к счастью, не предвиделось. Уже очень скоро вычищенную из сарая гору листьев можно будет упаковать в пакеты и унести. Обойдя второй корпус, Харуюки направился к заднему двору. Он шёл по амшистой земле в сторону сарая, притаившегося в северо-западном углу школы. Большая часть заднего двора оставалась в тени целый день, но решётка клетки была направлена на юг, и солнцу как раз удавалось пробиваться внутрь сквозь здания и низкие деревья. Около сарая никого не было. Помимо Харуюки в комитете по уходу за животными состояли ещё два школьника, попавшие в него по жребию – Хамадзима и Эдзеки. Пока что Хараюки разрешал им приходить по собственному желанию. Он решил, что лучше подождать, пока в них проснётся желание работать добровольно, нежели заставлять их трудиться. Но ждать, судя по всему, придётся ещё немало. Когда Хараюки дошёл до сарая, Зорька с незатейливой кличкой Хоу плескалась в металлическом тазике. Она расправляла крылья и наклоняла морду, погружая её в неглубокую воду. После этого она тут же выпрямлялась и отряхивала воду с перьев. Её движения оказались такими естественными, что Харуюки невольно усмехнулся. «Да, вижу тебе весело», – произнёс он. Хоу повернула к нему морду, которая показалась Харуюки смущенной, отряхнулся и, резко взмахнув крыльями, взлетел. Сделав несколько больших кругов по клетке, Сова приземлилась на любимый насест – ветку искусственного дерева у левой стены сарая. Затем она принялась чистить перья на груди. В ветке спрятан сенсор давления для измерения веса животного. Харуюки щелкнул пальцем по виртуальному интерфейсу, открыл браузер локальной сети, зашел на страницу комитетской работы и запросил показания сенсора. В этот самый момент перед ним высветилось окно с запросом местного соединения. Тут же, повернувшись вправо, Харуюки увидел одетую в белоснежное платье улыбающуюся девочку с коричневым ранцем за спиной. «А, добрый день, Мэ... То, то есть Синамия». Как ни странно, когда он видел её в реальном мире, его постоянно тянуло называть её по имени Дуэльного Аватара, а в ускоренном – по-настоящему имени. Харуюки смущенно почесал затылок от того, что не смог даже поздороваться без запинки, а затем протянул левую руку к окну и принял запрос. Автоматически запустилось окно чата, и Утай начала как всегда молниеносно печатать на виртуальной клавиатуре. «Добрый день, Арито-сан. Как там вес холл?» а, «А, да, в пределах нормы, хоть и маловат». «Он только что переехал в новую клетку, и определенный стресс неизбежен. Я принесла сегодня побольше еды. Будешь смотреть на кормежку?» «Да, конечно!» Ответив, Харуюки еще раз проверил страницу комитета перед тем, как закрыть браузер. На сегодня перед ними стояла одна задача – ежедневная уборка клетки. И помечалась она как на одного человека. На всякий случай он проверил статусы Хамадзимы и Эдзеки. Как он и ожидал, оба были отмечены как уже ушедшие домой. Вздохнув, Харуюки перевел взгляд на Утай, вскрывшую большой электронный замок. Открыв своей маленькой ручкой задвижку, она подозвала Харуюки. Убедившись, что Хоу по-прежнему сидит на насесте, они быстро проскочили внутрь клетки. Они задвинули за собой засов, а затем Утай сняла ранец. Вначале она достала из него светло-коричневую кожаную рукавицу. Натянув её по самый локоть, она вновь забралась в ранец. В этот раз появился небольшой термоконтейнер. Утай ловко открыла его, и Харуюки увидел внутри мелко нарезанное сырое мясо. «А, ну да, это же хищная птица!» Восторженно подумал Харуюки. Утай тем временем встала и протянула руку в перчатки к насесту. Хоу, словно телепатически уловив её мысли, взмахнул крыльями и перелетел на руку Утай. Его золотистые глаза округлились, а клюв вытянулся вперёд. Утай начала нагибаться к стоявшему на земле контейнеру, и Харуюки тут же приподнял его. Тогда она улыбнулась и ухватила один из кусочков мяса свободной рукой. Она медленно поднесла его к мордочке Хоу. Тот ловко ухватил кусочек клювом, и моментально проглотил его. Эти движения разительно отличались от мерного поклёвывания голубей и куриц. Пока Харуюки изумлялся, Утай продолжала протягивать Хоу всё новые кусочки мяса, а тот быстро набивал ими живот. Харуюки было интересно, каким именно мясом она его кормила, но определить рот мяса на глаз мешало отсутствие какого-либо опыта обращения с ним. Хотя контейнер по габаритам и был больше 20-сантиметровой зорьки, Хоу быстро расправился с его содержимым. Наконец, Утай погладила его по макушке, показывая, что обед окончен. Хоу удовлетворенно покрутил головой, после чего вновь перелетел на насест. Сняв рукавицу, Утай забрала у Харуюки контейнер и вышла из клетки, чтобы помыть его. Харуюки тем временем принялся менять разложенную вокруг насеста бумагу. Во времена, когда новости печатали на бумаге, под птичьи насесты подкладывали газеты. Но сейчас натуральная одноразовая бумага была роскошью, а животным полагалась многоразовая синтетическая бумага. Харуюки передал грязную бумагу Утай, та вымыла и её, а затем повесила сушиться. Закончив работу, Харуюки наконец решился задать волнующий его вопрос. «Слушай, Синамия...» «А каким мясом ты его кормишь?» Четвероклассница хитро улыбнулась и взмахнула руками. «Угадай!» а, «Ага, курятина!» Утай щелкнула в воздухе, и в ушах Харуюки послышался неприятный гудок, явно означавший, что он не угадал. Возможность передачи таких звуков была встроена в чат. «Ну тогда... свинина?» «Гудок!» «А... говядина, что ли?» «Гудок!» «Баранина? Гудок. Неужели рыба? Гудок?» Харуюки поднял руки, признавая поражение. В ответ Утай многозначительно улыбнулась, а затем вдруг напечатала. «Хорошо. Завтра я покажу тебе процесс разделки полностью. Сразу предупреждаю, что это зрелище может тебя психологически шокировать. Так что не забудь морально подготовиться». «Р...разделки?» «Так, а пока у нас есть время до вечера, давай уберем листья. Они уже достаточно подсохли». Утай улыбнулась так, что Харуюке пришлось согласно кивнуть. «Да, я пойду принесу пакеты». Перед тем, как убежать в сторону склада внутреннего двора, Харуюке еще раз посмотрел внутрь клетки. Сытый Хоу уже свесил ушные перья, закрыл глаза и заснул в привычной позе. Работа по упаковке листьев в полупрозрачные мусорные пакеты, одна из тех немногих вещей, что ничуть не изменилось за последние 30 лет, заняла около получаса. Конечно, было бы гораздо веселее сделать из листьев большой костёр и пожарить на нём картошку. Харуюки видел такие сцены в старых фильмах и комиксах. Но попытаясь они развести огонь на территории школы, как немедленно завопила бы сигнализация территорию наводнили бы пожарные машины, а Харуюки угодил бы в полицию. Не говоря уже о том, что несовершеннолетним подросткам практически невозможно раздобыть зажигалку или другой инструмент для разведения огня. Даже те ребята, что отравили Харуюки в прошлом году, не смогли исполнить главную мечту любого мелкого нарушителя закона и закурить в школе. Поэтому Харуюки и Утай пришлось утрамбовать листья в восемь пакетов и оттащить их на свалку в переднем дворе. Когда они закончили, на часах было 20 минут пятого. Ох, наконец-то закончили. Спасибо за помощь. Они переглянулись, улыбнулись друг другу и отправились мыть руки. План на сегодня они выполнили. Дальше нужно встретиться с Чиёри и навестить Такома. Секция Чиури обычно заканчивалась в пять, а значит у Хоруюки оставалось немало времени. И только он задумался о том, чем его занять, Утай, элегантно вытиравшая руки белой салфеткой, вдруг вопросительно склонила голову, а затем щелкнула по воздуху. Правой рукой она водила по виртуальному окну, а левой ловко печатала. «Пришло письмо от Фу, оно помечено как срочное, так что я лучше прочту его прямо сейчас». Именем Фу Утай называла Скайрейкер, то есть Курасаки Фука. На мгновение Харуюки задумался о том, как она, учившаяся в сибуе смогла послать им письмо. Но тут же понял. В отличие от Харуюки, нейролинкер которого автоматически отключался от глобальной сети в школе, Утай была в Умисата лишь гостем, и на нее это правило не распространялось. Более того, она подключалась к глобальной сети Пути, через чип мозговой имплантации в голове, что позволяло ей сидеть в глобальной сети постоянно, не появляясь в списке противников. «Да, конечно». Харуюки кивнул. Утай быстро открыла письмо и начала бегать по нему глазами. Вдруг её карие глаза широко раскрылись. Она беззвучно ахнула, и губы её начали мелко дрожать. «А что случилось?» Харуюки неуверенно шагнул к ней. Утай перевела взгляд с виртуального интерфейса на Харуюки, а затем неуверенно напечатала. «Арито-сан, ты слышал о Супернове Ремнант? Самой отъявленной группировке ПК?» «Слышал». Он впервые услышал это название лишь этим утром, но за прошедшие с того момента 8 часов оно успело оставить отпечаток страха в его сознании. «Да, они... что-то сделали?» — хрипло спросил он. От нехорошего предчувствия по спине бежали мурашки. «Сегодня в первой половине дня четыре высокоуровневых бёрстлинкера, члены ремнанта, напали на одного бёрстлинкера на неограниченном нейтральном поле в районе Синдзюко». Харуюки ужасом посмотрел на плывущие перед ним розовые буквы. «Нет, невозможно!» Вихрем пронеслись мысли в его сознании. «Это не тако...» «Это не может быть так ведь мы позвонили ему во время Большой Перемены. Он помнил и меня, и Черноснежку-сэнпая». Но буквы продолжали плыть, соединяясь во фразу, шокировавшую Харуюки ещё сильней. «И были разгромлены». «Раз... разгромлены?» – переспросил Харуюки, не понимая смысл текста. «Разгромлены, то есть 4 ПК, 4 ремнантовца, их победил один человек?» Похоже на то. Бой шел недалеко от лагеря одного из легионов, пришедших охотиться на Эннами. Их внимание привлекли яростные спецэффекты, и они пошли посмотреть на битву. На их глазах четверо нападающих падали один за другим, и в момент их смерти начинались окончательные разоплощения. Другими словами, в этой битве была замешана карта дуэли внезапной смерти. А... «Стоп, то есть, погоди. Выходит, что четверо ремнантовцев напали на кого-то в реальной жизни, угрозами заставили этого человека согласиться на дуэль по правилам внезапной смерти, но тот смог контратаковать и лишить нападавших всех очков?» В своём письме Фу написала, что, скорее всего, именно это и произошло. «Но но кто мог так перевернуть ситуацию с ног на голову?» «Король? Какой-то из королей выманил ремнант, чтобы прикончить их?» Это единственная догадка, которая пришла в голову Хоруюки. Но Утай со стекленевшим взглядом покачала головой и ещё более неловко напечатала. «Нет, по словам охотников на эннами, наблюдавших за битвой, это был тяжёлый светло-синий аватар с орудием ударного типа на правой руке». Когда он остался один на один с последним противником, он пронзил его колом, протащил к зрителям, заставив его на их глазах признаться в том, что он состоял в супернове Ремнант. Добил его и вышел через портал. Фу говорит, что, возможно, это был... У Тай колебалась еще секунду, но затем перед глазами Харуюки появилось окончание. Сиан Пайл.